На другой день Мартин позвонил человеку, которого одного был способен увидеть вместо Алехандры. То был единственный мост, соединявший его с неведомой территорией, мост, доступный для него, но уходивший в области туманной и унылой. Уж не считая того, что стыдливость мешала ему и Бруно говорить о том единственном, что его интересовало, Бруно назначил встречу в баре, «Мне надо навестить Падре Ринальдини, но мы можем пойти вместе». Он объяснил Мартину, что Падре тяжело болен, и что он, Бруно, уходил недавно просить монсеньора Хентили, чтобы Падре разрешили возвратиться в Ла Риоху. Ла Риоха — провинции на северо-западе Аргентин. Но епископы ненавидели Ринальдини, И, надо отдать им должное, он делал все, что мог, чтобы заслужить их ненависть. Когда-нибудь, когда он умрет, о нем заговорят. Так же, как было с Гальи Майнини. Майнини, Гальи, известный аргентинский врач. В этой стране озлобленных ты становишься великим человеком лишь тогда, когда перестаешь существовать. Они шли по улице Перу. Вдруг Бруно, сжав Мартину локоть, указал на человека, который шел впереди, опираясь на палку. Борхес. Когда они приблизились, Бруно поздоровался. Мартину тоже была протянута небольшая, вялая, будто без костей рука. Черты лица Борхеса, казалось, были сперва нарисованы, а затем наполовину стерты ластиком, говорил он запинаясь. Это друг Алехандры, Видалю Ольмоз. Скажите на милости, Алехандры, очень приятно. Приподняв брови, Борхес рассеянно смотрел на них светло-голубыми водянистыми глазами и излучавшими доброжелательность вообще, никому в особенности не адресованную. Бруно спросил, что он сейчас пишет. «Да так, знаете», — промямлил Борхес, усмехаясь, как бы виновата и вместе с тем лукаво, с обычной гримасой аргентинского крестьянина, насмешливый и смиренный, где смешались затаенные в искамере, и показная приниженность, когда начинают расхваливать его лошадку или умение плести ремни. Ах, так, знаете, понемножку, пытаюсь иногда написать страничку, чтобы уж не совсем чепуха получалось. э э Когда он запинался, лицо его подергивалось в насмешливом тике. По дороге к Ринальдини, перед мысленным зонам Бруно стоял Мендес, саркастически произносивший «лектор для светских дам». Нет, все гораздо более сложно, чем представляется Мендеса. «Удивительно, как высоко ставят и любят в нашей стране фантастическую литературу», — сказал он. «В чем тут может быть причина, а?» мартин робко предположил, что... Не следствие ли это нашей малоприятной действительности? Некий род бегства от нее? Да нет. И североамериканская действительность малоприятна. Тут должно быть какое-то иное объяснение. Что ж, до мнение Мендеса об Орхесе, Бруно усмехнулся. Говорят, что он не вполне аргентинский писатель, заметил Мартин. А каким он может быть, если не аргентинским? Типичный национальный продукт, даже его... Европеизм национален. Европеец не бывает европеистом, он просто европеец. — Вы считаете его великим писателем? — Бруно задумался. — Не знаю. В чем я убежден когда В том, что его проза — самая выдающаяся из всего, что сейчас пишется на испанском языке. Но он слишком изыскан, чтобы быть великим писателем. Можете ли вы представить себе Толстого, старающегося поразить читателя каким-нибудь наречием, когда дело идет о жизни и смерти одного из его персонажей? Ну, у Борхеса не все так вычурно, вы не думайте. В лучших его вещах очень сильен аргентинский дух. Какая-то тоска, метфизическая печаль. Некоторое время он шагал молча. По правде сказать о том, какой должна быть аргентинская литература, говорится множество благоглупости важно, чтобы она была глубокой все остальное приложится если в ней нет глубины напрасно он будет выводить на сцену гаучо или луковых куманьков самым характерным писателем елизаветинской Англии был Шекспир ведь действие многих его пьес происходит даже не в Англии после паузы Бруно добавил И смешней всего, на чём основывается Мендес, отрицая европейское влияние на наших писателей, это самое забавное. На философском учении, созданном евреем Марксом, немцем Энгельсом и греком Гераклитом. Если б мы действовали по рецептам подобных критиков, то об охоте на страусов мы должны были писать на языке керанди, Керанди — один из африканских языков. Все прочее было бы чуждым и антинациональным. Наша культура идет из океана. Можно ли этого избежать? И зачем избегать? Не помню. Кто сказал, что не читая, дабы не утратить свою оригинальность? Вы представляете? Если человек рожден совершать или говорить нечто оригинальное, то чтением книг он себя не загубит. Если он не рожден для этого, то, читая книги, ничего не потеряет. К тому же у нас здесь все иное. Мы живем на совершенно ином, могучем континенте. Здесь все развивается в другом направлении. Фолкнер тоже читал и Джойса, и Хаксли, и Достоевского, и просто Вы требуете полной абсолютной оригинальности, таковой не существует. И в искусстве ни в чем другом. Все сооружается на основе предшествующего. В созданиях человеческого духа нечего искать чистоты. Греческие боги тоже были гибридами и были инфицированы, уж простите за словечко, восточными и египетскими религиями. В мельнице Флооса, Фолкнера, есть сценка, где женщина примеряет перед зеркалом шляпу. Это Пруст. Я хочу сказать, зародыш Пруста. Все прочее развитие. Развитие гениальное, быть может, в чем-то разрушительное, но развитие. То же самое я вижу в одном рассказе Мелвилла, кажется, он называется Бартлебили, Бартлеби, что-то в этом роде. Когда я его читал, меня поразила совершенно кавкианская атмосфера, и так во всем. Мы, например, остаемся аргентинцами, даже когда проклинаем нашу страну, как нередко делает Борхес особенно когда проклинаем с подлинной яростью, как у Намуно Испанию, как те неистовые атеисты, которые подкладывают бомбы в церковь, и это тоже своего рода вера в Бога. Настоящий атеисты это равнодушные ценники. Атеизм по отношению к родине это космополитизм. Такие люди могут жить здесь, но могут и в Париже и в Лондоне. Они живут в стране как в гостинице. Но будем однако справедливы. Борхес к ним не принадлежит. Ему, я думаю, в какой-то мере больно за нашу страну, хотя, конечно, он не настолько чувствителен или отзывчив, чтобы ему было больно, так же, как больно какому-нибудь сельскому батраку или рабочему мясохладобойне. И вот тут-то видно, что он недостаточно велик, чтобы понимать и чувствовать свою родину во всей ее сложности и со всей ее грязью. Когда мы читаем Диккенса или Фолкнера, или Толстого, у них-то мы чувствуем всеобъемлющее понимание человеческой души. А у Гуэральдоса... Гуэральдос Рикардо, 1886-1927 годы, аргентинский писатель. «Что именно? Я хочу сказать, что у него, как насчет европеизма, тоже есть, ну, как же, в определенном смысле и кое-где». «Дон Сегундо Сомбра» будто написан французом, которому довелось жить в пампе. Но заметьте, Мартин, я сказал в определенном смысле, кое-где. Я имел в виду, что этот роман все же не мог быть создан французом. Полагаю, что он глубоко аргентинский. Хотя у Линча Гаучи более настоящий, чем у Гуэльральдеса. «Дон Сегундо» — крестьянин мифологизированный то есть он сам к себе миф. И доказательство, что это миф истинный, я вижу в том, что он привился в душе нашего народа. Ну и вдобавок Гуэральдос истинный аргентинец в своей метафизической озабоченности. Это характерно для нас, будь то Эрнандос, Кирога или Роберто альт Линч Бенито 1885-1951 годы, аргентинский писатель. Большинство его романов рисует жизнь аргентинской пампы. Эрнандес Пуэрредон Хосе Рафаэль, 1834-1886 годы, аргентинский поэт, журналист и политический деятель. Кирога Орасио, 1878 1937 годы, уругвайский писатель, живший в Аргентине, мастер короткой новеллы. арльд Роберто, 1900-1942 годы, аргентинский писатель, романист и драматург, автор романа «Семеро сумасшедших», 1929 год. Роберто арльд Да, без сомнений. Многие глупцы думают, что он примечателен своей живописностью. Нет, Мартин? Почти всё, что у него живописно, то и неудачно. Он велик вопреки этому, велик могучим метафизическим религиозным накалом монологов Эрдосаина. Всемиры сумасшедших изобилуют погрешностями. Я говорю не о погрешностях стилистических или грамматических, это не имело бы значения. Нет. В романе этом чересчур много литературы, в кавычках, претенциозных или апокрифических персонажей, вроде астрологов. Он велик вопреки всему этому. Бруно улыбнулся. Однако участь великих художников довольно печальна. Если ими восхищаются, то, как правило, именно их слабостями и недостатками. им открыл сам Ренальдини. Он был высокого роста, с белоснежной сединой, строгим орлиным профилем. Выражение лица сочетались доброта и ирония, ум, скромность и гордость. Очень бедная квартирка была загромождена книгами. Рядом с пишущей машинкой и бумагами лежали недоедные куски хлеба и сыра. Ренальдини нестыдливо убрал их. — Могу вам предложить лишь по стакану вина. Он достал бутылку. — Мы только что встретили на улице Борхеса, — сказал Бруно. Расставляя на столе стаканы, Ренальдини не усмехнулся. Тут Бруно объяснил Мартину, что у Падре есть очень серьезная работа о борхисе. Да, но с тех пор много воды утекло, — возразил Ринальдинь. — Что, оправдываетесь? — Да нет, — ответил тот несколько неуверенно. — Просто теперь бы я написал по-другому. С каждым днем я все меньше выношу его рассказы. — Однако стихи вам, Падре, очень нравились. Да, пожалуй, некоторые, но есть много чепухи. Бруно сказал, что... Его эти стихи трогают, они напоминают ему детство, прежний Беннасарис, старинный дворик, ушедшие времена. О, да, да, согласился Гринальдини. чего я не терплю от его философских, вернее сказать, псевдофилософских дивертисментов. Он писатель изобретательный, ловкий мистификатор. Я бы даже сказал, фальсификатор. А все же, падра в одной французской газете я читал рассуждения о философской глубине Борхеса. Ринальдини с мефистофельской усмешкой предложил им сигареты. «И не говорите». Он поднес ему огоньку, затем сказал. «Возьмите любой из таких дивертисментов. Например, вавилонскую библиотеку. Здесь он жонглирует понятием бесконечного, смешивая его с неопределенным». Элементарное различие о нем говорилось в любом завалящем трактате на протяжении двадцати пяти веков. Ну и естественно, из абсурдной посылки можно сделать любые выводы. И вот из такой римляческой ошибки он извлекает идею непостижимого мира, создает своего рода кощунственную притчу. Любой студент это знает, я решусь гипотетизировать, как выразился бы сам Борхес, что осуществление всех возможных вариантов сразу невозможно. Я могу стоять и могу сидеть, но не то и другое одновременно. А что вы скажете о новелле про Иуду? Один ирландский священник мне как-то сказал. Борхес — английский писатель, который отправляет скощунствовать в предместе. Надо бы добавить в предместье Буэнос-Айреса и философии. В богословском рассуждении, излагаемом сеньором Борхесом Руннебергом, в этом своеобразном скандинавско-буэнос-айресовском кентавре нет даже видимости логики. Это богословие в рисунках. Будь я художником-абстракционистом, Я тоже мог бы изобразить курицу посредством треугольника и нескольких точек, но бульона куриного из этого не сваришь. Теперь вопрос. Игра этого у Борхеса нарочитая или же спонтанная? Я хочу сказать, софист или мистификатор. Шутить с подобными предметами щел бы для себя непозволительным любой порядочный человек, сколько ни говоришь, что это чистая литература но в случае Борхес это чистая литература, он сагма так сказал, но тем хуже для него. Падре явно рассердился. Эти благодушные фантазии на тему Иуды обнаруживают склонность к терпимости и трусости. Высокие понятия, величайшее добро и крайнее зло представляют опасность. Ныне лжец это не лжец, он политик. Создается изящные рассуждения о том, как спасти дьявола, Дьявол, видите ли, не так чёрен как его молюют. Падре требовательно взглянул на обоих. На самом-то деле все наоборот. Дьявол куда более чёрен чем его молюют такие люди. И он не то чтобы плохие философы. Куда хуже для них, что они плохие писатели. Потому что им недоступна даже та психологическая основа, которую понимал и Аристотель. То, что Эдгар По называл бесенок порочности великие писатели прошлого века уже ясно это сознавали начиная с блейка и до достоевского но разумеется он остановился не верши фразу посмотрел в окно потом с тонкой усмешкой докончил мысль так что иуда бродит на свободе по Аргентине. он патрон министров финансов ибо раздобыл деньги так еще никому не приходило в голову но все же Иуда был слабоват, он не мечтал о том, чтобы править. Зато теперь и у нас он, сдается мне, то ли скоро получит, или уже получил важный правительственный пост. Впрочем, имея власть или не имея власти, Иуда все равно кончает тем, что вешается. Тогда Бруно рассказал о своем ходатайстве у мансиньора Хен Усмехаясь с тихой добродушной иронией, Ренальди махнул рукой не расстраивайтесь, бассан, епископа мне не разрешат. А что до этого мансиньора Хантили, который на виду ваш родственник, ему было бы лучше не заниматься церковным политиканством, а время от времени почитывать Евангелие. На том они ушли. Так он остался, бедняга, совсем один в своей поношенной сутане, — подумал Мартин.